Глава тридцать восьмая. Дети весело носятся по парку. Смотрю на них с улыбкой. Какие они все-таки еще маленькие. Хоть и мне от себя взрослыми иногда. Особенно Даша. Ее мать я все-таки отправила отдохнуть в спа. Лично купила в интернете абонемент. И всучила с напутствием, что, мол, не пойдет сегодня. Мои деньги сгорят. Естественно, Ольга... После такого не смогла отказаться, хотя обычно она любит экономить на себе, глупая женщина. Себе она должна любить, это я давно знаю. А свекровь научила правильно любить. Халеная мать Стаса не может не владеть подобными навыками, и невестку естественно не вначай подталкивала. Да только я вспомнила ее советы относительно недавно. Раньше все деньги шли в дело. Да и чем девушка моложе, тем она прекраснее выглядит в своем натуральном виде. Ох, забавно, что я снова вспоминаю Богатиревых. Это уже клиника. И кстати вспоминаю без особой злости и обиды на нее, на Виолетту, не поддержала по женски. И ладно, меня родная тетка не особо то поддерживала, когда взяла на воспитание за несколько лет до совершеннолетия, так что не в первой. Аня, стой! Куда полезла? Бросаю взгляд на детей и понимаю, что увлеклась я своими воспоминаниями, расслабилась. А между тем у меня на попечении трое детей. Даша, а ты куда? Не надо, я сама. Я ей помогу, тёте Юле. Не слушает меня племянница. А я спасу девочек, мама. Не переживай. С готовностью отзывается мой сын. К тому моменту, как я добегаю до ребятни, Все трое сидят высоко на дереве и озадаченно смотрят вниз. «Что? А залезть-залезли? А как слезать не знаете, да?» Спрашиваю укоризненно. «Мам, я не хотела!» — виновата подает голос моя дочь. «Оно само как-то вышло». «Не впервой, Анна. Не впервой». Упираю руки в бока. «А вы двое. Знаете, чем заканчиваются ее задумки. Не могли спокойно дождаться меня?» Осталось с вами в кои то веки без Ольги, и что я ей теперь скажу? Вот именно, мам, ты бы Аню все равно не сняла, говорит мой сын. Это тетя Оля способна на такой подвиг, не ты. Ну, спасибо, дорогой, уважил, сделал комплимент матери. Все равно вы должны были дождаться ответственного взрослого, а я уже придумывать план по спасению Ани. А теперь мне надо спасать всех троих. залезли на дерево, как глупые кошки. Они также поступают. Потом их служба спасения снимает. Заканчиваю раздраженно. Вы будете службу спасения вызывать? Да, тетя Юль. Подает голос Даша, хотя она неумничает. Проявляет уважение. Придется, наверное. Задираю голову наверх. Хотя я вас понимаю. Дерево выглядит удобным. Почему бы мне самой не попытаться его одолеть и вас спасти заодно? Не одна тетя Оля способна на подвиги, ваша мама тоже может. Мамуль, не надо. Давай вызовем спасателей. С грустью тянет Таня, смотря на меня, карабкающуюся на квадратных каблуках на дерево. Да все я могу. Глупости! Отвечаю раздраженно. Почему-то в умах детей. Я не способна на нечто подобное, в отличие от сестры. Видите, могу, произношу с самодовольством, ступив на нижнюю ветку. А вы не верили в собственную мать. Стыдно должно быть, но уже в следующую секунду что-то идет не так, и мой квадратный каблук буквально соскальзывает, а я сама не минуя молищу вниз, неловко пытаясь ухватить руками воздух. И готовлюсь к болезненной встрече моей пятой точки ствердой землей, но столкновение не происходит. Кто-то ловит меня буквально за несколько секунд до, мягко сжимая в своих объятиях что-то неуловимо знакомое в неожиданном спасителе, и лишь поэтому я до сих пор не кричу возмущенно, а прислушиваюсь к своим ощущениям. Они знакомы с между тем. Не торопиться поставить меня на ноги. Спасибо, конечно. Но может я уже сама? Подаю голос. Конечно, Юля, ты можешь все сделать сама. Раздается бархатистый голос над моим ухом. Ты? Отпрыгиваю от Стаса, как от прокаженного. На автомате подмечаю изменения в его внешности. Ты выспался? Хмурюсь. Снова я спрашиваю не то, что надо. Выглядишь сегодня по-другому, совсем как человек. Я и есть человек, Юля, отвечает он с улыбкой. Но я рад, что ты подмечаешь малейшие изменения во мне. Нагла усмехается. Ничего такого, простая вежливость. Спешу его осадить. Что ты здесь делаешь? Следишь за мной? Перевожу тему разговора, напоминая себе, что и такой стас несет в себе опасность. Независимо от его внешнего вида, почти. У нас с тобой есть нерешенные вопросы. Поднимает глаза на дерево, находя взглядом моих детей.